Глава одиннадцатая В холле меня уже ждали управляющий и вампир Леоне. Мне нужно переехать в Восточную башню. Я теперь буду жить там. Желательно уже сегодня поставить туда хотя бы кровать. Посмотрела на управляющего Рихарда. Да, леди Альесия. Что-то еще? Не знаю. Я нужна для хозяйственных распоряжений? Я совсем в этом не понимаю. «Если только что-то особое, а так все идет своим чередом», — растерялся мужчина. «Тогда все», — повернулась к Леоне. «Мне нужно найти место, где я могу выращивать травы, но понимаю, что тут жарко. Мне просто несподручно летать за ними в лес. Да, это можно сделать, если их не хватает, но ведь можно и вырастить самим». Мы осмотрели брошенные поля, несколько садов. Большую часть из них вполне можно спасти, а вот два сада и одно поле уже непригодны. Значит, драконий цвет можно сажать под старыми плодовыми деревьями, а остальное высаживать в поле. Когда вы сможете начать? Сегодня. Вполне приготовим несколько грядок. А я завтра привезу новых корешков. Новость порадовала. Времени для пересадки осталось мало. Потом можно будет просто собирать в лесу. «Рихард, выдайте оплату за год вперед. И что по одежде, обуви, продуктам, инструментам? Может, вам живности какой прикупить?» «Это дорого!» — испугался вампир. «А ты бери с возвратом. Яйца, молоко, мясо!» — посмотрела на него. «Это как суда!» — замялся он. «Да, будете нас снабжать частью того, что получите от разведения животных и птицы. Как это сделать?» — глянула на управляющего. — Через два дня ярмарком можно все купить там. — У меня в спальне мешок с золотом. Как-то запишите его, и деньги на все мои нужды, просьбы отсчитывайте оттуда. — Хорошо, леди Альесия. — Еще что-то? — он склонился. — Нет, — глянула в окно Холла. В него смотрел большой драконий зрачок. — Пожалуй, выслушаю я его величество. Вышла на крыльцо, вдохнула чистый воздух. — Добрый день, ваше величество. Присела я в реверансе. «Хорошая погода, не правда ли?» Так и шепчет о прогулке на морской берег. «Я смотрю, почувствовали власть леди Альесия, или все же ее величество. Нисколько мне не нужна власть. Я хочу спокойной, размеренной жизни, себе и дочери. Вы же, ваше величество, очень много приносите проблем. Вы сообщили своим подданным, что проклятие легло на них из-за ваших похождений». Мне принесли стул, я присела на него. За спиной стояли Камиль, витольты, и прислуга. Анютка попросилась на брусчатку. Нотель, стоящая рядом, попыталась перехватить дочь. Так громко и протестующе крикнула и потянула меня за подол. Я подала ей ладонь, и меня повели к величественной морде. И едва мы подошли к дракону, дочь с размаху припечатала того погремушкой. Что-то лопача на детском и перемежая словами, она его явно отчитывала, не забывая стучать погремушкой по золотому носу. «Вот даже дочь вас осуждает!» — хмыкнула я. Ливель умильно закатывал глаза, но не шевелился. Анна ему как раз доставала до ноздрей. Мне кажется, он особо и не дышал. «Я хочу купить еще эликсир!» — вздохнул его величество. Я все же забрала дочь, И отдала няне, махнув на парк. Пусть погуляют. Его нет. Нужно искать травку, приложить усилия, потратить время. Он бесценен. Что вы хотите? Он все понял. Исправительные работы. Сам, без помощи магии, слуг, руками. Я? Пыхнул он дымом. Не продается. Да, это не соблазнять девушек с помощью магии. Хорошо, что я не помню. Наверняка вы особо не усложняли процесс так сказать, быстро собрать пенку и все. — Вообще-то мы супруги, и я как бы могу потребовать супружеский долг, — рыкнул Левель. Согласно закону, раз в год после объявления о супружестве, не считая первой брачной ночи. За моей спиной, едва не давясь смехом, произнес Камиль. — Вот! — я подняла палец в небо. — Ничего сверх этого! «Поэтому мне очень нужна именно ваша помощь, прямо жизненно необходима». «Когда?» — буркнул его величество. «Как приготовлю эликсир, сразу и приступим, пока вы будете в человеческом теле». «Опять на два часа?» — взревел он. «Конечно. Вдруг вы почувствуете свободу и рванете искать невинных дев», — подняла я бровь. Рычит еще. «Мы не изменяем супругам». Отвернулся он от меня, отполз на расстоянии и взлетел. С чего такие привилегии? Не поверила я. Пара — это нечто большее, чем просто супружество, пояснил мне Витольд, предлагая руку. Я оперлась на нее, мы пошли в сторону парка. На магическом уровне я посмотрела. С другой стороны шагал Камиль. На магическом и на животном уровне. Дракон — он однолюб. Никакие соблазны на него не подействуют. Да, человеческое тело слабо, но только рядом с парой. Невыгодно, да? А так, жена в замке детишек рожает, куча фавориток, служанок, съезвила я. Ну, исторические хроники я читала. Это принято у человеческих королей, лордов, понимающий, сказал Витольд. Ладно, спорить не буду. Результат он либо есть, либо нет. Мы прошли по дорожкам, следуя за служанкой и дочерью. Пришла мысль, раз уж у меня день свободный и погода позволяет. Может быть, на море? А вечером хотела бы немного почитать. Прогулка? Переглянулись мужчины. Пикник? Не согласилась я. Это что? Взять корзинку с едой, зонтик, одеяло и посидеть возле моря. Мечтательно протянула я. Там есть специальные навесы для такого рода отдыха. Камиль опять улыбался, и ему идет, едва подавила вздох. «Мы сейчас все соберем, запряжем лошадей и прокатимся по дороге вдоль садов». Витоль тоже загорелся идеей. «Я не против», — кивнула им, и мужчины поспешили обратно к замку. Присела на скамеечку в тени большого раскидистого дерева и мечтательно прикрыла веки. «Хоть и дел предстоит много, но какое-то подобие покоя я обрела». Меня даже не пугало наличие якобы мужа. Приоткрыв глаза, посмотрела на кисть, где красовался золотой рисунок. Может, попытаться его как-то удалить? Потерла кожу, приблизила руку к глазам, пытаясь понять, как он нанесен. — Его не удалить! — подошла Анатель с малышкой. — Почему? — Магия! Вы пара! И, что невероятнее всего, вас не тянет к его величеству! Служанка придерживала малышку. Аня заинтересовалась клумбой и пыталась сорвать бутон у цветка. «Нет, не тянет. Скорее, полное предубеждение против присутствия его в нашей жизни». «Возможно, это все тоже влияние проклятия. Вы всем драконам поможете?» «Наверное, да. Но опять же, ты говорила, что не все достойны. Кто именно недостоин?» «Есть парочка. Вы скоро о них сами узнаете». Они похожи с его величеством. Главные советники». «Ну, мы и не торопимся». На горизонте летела знакомая тушка дракончика. Рядом два больших, видимо, родители мальчика. Подхватив Анютку на руки, поспешила навстречу гостям. «Наверное, я знаю, кому первым сделаю эликсир». «Леди, спасибо огромное!» Навстречу мне спешил мальчик, успев обернуться. А за ним спешили мужчина и женщина. «Да не за что». Он остановился, смотря на меня горящими глазами. «А почему твои родители могут обращаться?» Те, не приближаясь близко, выразили почтение. Мать присела в реверансе, а отец поклонился. «Они же пара, не нуждаются в эликсире», — пояснил мальчик. «Это у всех так? А одиночки почему зависят от настойки?» «Мы не знаем. Всегда так было. Позвольте представить моих родителей, лорд Верес и леди Марибет. «Очень приятно. Олеся «Леди Олеся, мы вам очень благодарны. Дети ведь ни в чем не виноваты». Женщина почти плакала, поддерживаемая супругом. «Сколько надо малышам, чтобы их поддерживать в течение года?» При слове «дети» хотелось скрипнуть зубами. «Того, что вы влили вчера сыну, достаточно на год, а то и больше. Там нужна капелька раз в месяц до оборота. А после обретения пары вовсе не нужно». — Но ведь пары редки, — поинтересовалась я. — К сожалению, да, — пожал плечами мальчик. Но ему-то это еще не интересно. — Я сделаю все, что в моих силах, — погладила по голове юного дракона. Во дворе уже стояла повозка. В ящик за сиденьем что-то укладывалось. Ждали только нас, и я, подумав, произнесла. — Я хочу понять, сколько ты продержишься без эликсира. Ты не думай, мне его не жаль. Сделаю столько, сколько смогу. Главное, понять, на какой срок хватает его действия. «Это, конечно. Зачем зря тратить лекарства? По мере необходимости мы сообщим вам, если оборот не случится». Леди снова посмотрела на меня влажными глазами. «Но у нас еще две дочери. Маленькие?» Опять хотелось стукнуть Золотого по наглой морде. «Пятнадцать. Я сделаю все возможное. Прилетайте завтра после обеда. С утра постараюсь попасть в лес». «Спасибо!» — они быстро откланялись и, отойдя подальше, взлетели по очереди. Меня с дочерью усадили в коляску. Мужчины сели на место кучера, один из слуг вскочил на облучок. Мы покатили по наезженной дороге, довольно быстро выезжая на аллею из плодовых деревьев. Они уже отцвели, и на некоторых виднелись яблоки и еще какие-то фрукты. «Почему крестьяне ушли из близлежащей деревни?» — уточнила у Камиля. Переманили, что-то предложили. Это мелочи. Часть домов заняли ваши люди, а остальных наймем на ближайшей ярмарке. Многие крестьяне разоряются и приходят туда целыми семьями. Человеческие короли жадны и не особо думают о народе. Это хорошо. Дома не должны пустовать, а земля нуждается в заботе. Почва здесь была богатой, плодородной. Вот что значит юг. Мы достаточно быстро достигли берега выехав на ухоженную пляжную территорию. Едва дождалась, когда мне помогут слезть с коляски, и сразу направилась к воде. Держа одной рукой дочь, скинула с ног туфли, стянула чулки и вошла в воду. «Как же хорошо!» Я прямо застонала от этого чувства умиротворения. Сняла с дочери верхнюю одежду и поплескала на нее водой. За моей спиной раздались шаги. Мужчины устанавливали ширму вот как оказывается тут купаются леди усадив дочь на мели я быстро стянула с себя домашнее платье оставаясь в одной нижней сорочке села рядом с малышкой и с удовольствием принялась собирать камушки и ракушки сидеть долго не стала хотя малышка в чепчике но все же припекала прилично сначала оделась сама затем попыталась засунуть дочь в платье не с размаху стукнула меня по руке по это почему же «Жарко, ты намокла, а там у нас полный стол еды», — заманивала я дочь на берег. «Не!» — она радостно принялась дрыгать ножками в воде. Загородку сложили, и в воде стояли мужчины. Они с интересом смотрели на Аню. «Она дракон, в этом нет сомнения», — авторитетно заявил Витольд. «Не просто дракон, она из водных», — подтвердил Камиль, присев на корточки рядом с малышкой. — Ерунда! О них мы знаем только из истории родного мира! — не согласился черный лорд. — Мне кажется, это очевидно. Во-первых, у нее в руках погремушка, доставшаяся мне от первого дракона, а он был водным. Камиль умудрился заманить мою дочь к себе на руки. Он высушил ее с помощью магии, обдав теплым ветерком, который прошелся и по мне. — Какая вообще разница, будет ли она драконом или нет? — Мне не понравилось, что меня дочь не послушала, а к Белому пошла». «Никакой. Но то, что она дракон, это очевидно. Ну и по истории от начала времен первыми появились водные драконы. Боги создали воду и поселили в них драконов», – начал рассказ Камиль. «Да-да, а потом в этот мир пришли еще боги и сотворили землю. Драконам дали и постасть человека» а уж те сами, познавая магию, стали ей соответствовать. То есть приобрели разные цвета и вид, — пояснял дальше Витольд. — Подожди, не у человека появился дракон, а наоборот? Почему? Черный, подхватив меня под локоть, повел к навесу, где уже был накрыт столик. — Так решили боги. Кто знает, почему они так решили? Витольд усадил меня за стол. Аня осталась на руках у Камиля, который начал ее кормить. Правда, пришлось выманивать погремушку из рук, заменив на корочку хлеба. С отцовскими обязанностями он справлялся неплохо. Но! Опять эти вечные но! Мне в прошлой жизни не везло, а в этой не факт, что просто любовника заведу. Муж-то целый дракон и король. Хотя вроде же при дворах можно было заводить фаворитов. Я же не дракон. «Вы не дракон!» — подтвердил Витольд. «Я сказала это вслух?» Смутилась я, подумав, надеюсь, только о драконах. «Да, вы сильны в магическом плане. В вас намного больше потенциала, чем в предыдущих травницах», — улыбался мне Камиль. «Мне нужно хоть немного знаний для начала. Скоро осень, я займусь плотной учебой. Сейчас пересадка и сбор трав — первоочередное дело. Начала есть. Все же надо хоть как-то компенсировать вечный голод». «Мы поможем!» «Там, в принципе, за осень и зиму можно всему научиться. Это, конечно, общие знания, но более расширенные всегда можно начать изучать, если есть в них надобность», — пообещал белый дракон. «Хорошо, от помощи отказываться не буду, хотя, возможно, надо было найти в учителя кого-то менее привлекательного». Обед продолжался уже без разговоров, хотя я видела, что Витольд несколько раз порывался что-то сказать. Едва я закончила есть и чуть пригубила вина из серебряного кубка, он все же не выдержал. — А завтра вы пойдете в лес? — Полечу, надеюсь, — прекрасно поняла, о чем он. — Тут, по сути, остался еще месяц, и все. Это для срезки и сбора. Потом можно начать больше выкапывать. Но дело в том, что драконий цвет редок. Все места я знаю наперечет. — Но это кажется, что его нужно много. По сути, все зависит от вашего дара, как я понял только посмотрел на меня. Раскусил, когда я применяла магию. — Немного ли вы знаете? — начала закипать я. Мужчина растерялся. — Я бы никому не сказал. Это только мое умозаключение. Он на глазах как-то погас, что ли, отвернулся от меня и уставился на море. — Конечно. — Альесия, не думайте о нас плохо. Я понимаю, вам трудно принять тот факт, что мы ради вас готовы на все. — заступился за него Камиль. «Я ни к чему не готова, совсем», — вздохнула и, встав, забрала дочь из его рук. «Поешьте, а то она вам и не дала толком». «Спасибо», — поблагодарил он, но есть не стал, пригубив только кубок. «Нам, думаю, пора. Анне уже время ложиться, а мне надо проверить грядки для посадки». «Если у вас получится выращивать самой, будете в лес ходить», — уточнил Витольд. «Боится, что не захочу пользоваться его драконом для полетов». «Сомневаюсь. Думаю, это покажет время». Не стало его совсем обнадеживать или говорить категоричное «нет». «Да, конечно, вы правы. Домой?» — повеселел мужчина. «Вот он странный. Все воспринимает как-то слишком лично, что ли. Из-за того, что некромант, надо как-нибудь спросить про личное кладбище. Хотя чего ждать? А у вас есть слуги-зомби, черепа, светильники, ну и всякой там атрибутика смерти?» Когда все загрузили в коляску, и мы сели, решила поинтересоваться я. — Вам просто интересно? — удивился Черный. — Ну да, а почему нет? — пришла моя очередь непонимания. — Женщины чураются таких мест даже из любопытства. Он обернулся посмотреть на меня. — Ну, я не все женщины, — пожала плечами. — Не все, это точно. Коляска тихо катила по дороге. Мелькали деревья, впереди белел мой замок.